Глава 27. Мама, мама, прорывается сквозь сон детский крик. Плач опять. Я вздрагиваю, ползаю с постели. Эрик, все хорошо, мама здесь. Подхожу к кроватке, беру его на ручки. Клади сюда, слышен сонный голос Андрея. Пусть спит с нами. Я вкладываю мальчика на нашу кровать, и обессиленно сажусь рядом. Хэппи-энд, возможно, в книгах он есть. А вот в реальной жизни после кульминационного хэппи-энда всё самое сложное только начинается. Когда мы с Андреем бросились на поиски Эрика, у нас не было никакого плана на будущее. Мы думали, что привезем его домой, и все будет хорошо. Бабушка и дедушка были готовы оформить на себя опекунство и воспитывать внука. Его ждала собственная комната и огромная порция любви от счастливых до безумия родственников. Но что-то пошло не так. Это стало понятно еще в Миконосе. Эрик не подпускал к себе никого, кроме меня. Он решил, что я его мама. Видимо, Феликс держал его в заперти, и мое появление в сгоревшем доме Дины произвело на мальчика неизгладимое впечатление. Каким бы безумным ни был его отец, а Эрик, как и все малыши, верил каждому его слову. После процедуры на определение родства с помощью забора ДНК греческие власти пошли нам навстречу и разрешили забрать мальчика в Россию, но с одним условием: в ближайшее время мы должны оформить документы на опекунство. Юрий Семенович бросился собирать документы в тот же день, но и Эрик, он решил по-другому. Запуганный отстающий в развитии, он вцепился в меня в мертвой хваткой и напрочь отказывался отпускать даже в ванную комнату. Нам с Андреем пришлось отложить все свои планы. Мы были так напуганы новой ответственностью, что переехали в дом его родителей. Каждый из нас думал, что так будет проще, что у Эрика пройдет адаптация, он привыкнет к новому дому, и спокойно будет жить с бабушкой и дедушкой. Но прошло уже 10 дней, а дело так и не сдвинулось с места. Эрик вытянул из меня все силы. Я уже даже не понимаю, кто я и чего хочу. Я устала. Знаю, это плохо, но морально я оказалась не готова к внезапно свалившемуся на голову материнству. Принять чужого ребенка, у которого сплошные проблемы с нервами, с разговорной речью, очень сложно. Андрей тоже оказался не готов к такой нагрузке. Наши безоблачные отношения начали проседать. Ссоры, усталость, никакого продвижения вперед у Эрика вот наше настоящее. Последние 10 дней мы словно переселились в ад, из которого нет выхода. Эрик стягивается мне в руку и засыпает на моей стороне постели. "Давай я его перенесу в кроватку", шепчет Андрей. "Попробую", соглашаюсь я. Он осторожно подхватывает мальчика на руки, на цыпочках несет его в кроватку и уже почти кладет на подушку, как Эрик резко просыпается. Ночную тишину прорезывает его новый крик. «Черт, ну сколько можно? Я не выдерживаю", всхлипываю. "Спи, Эрик, невозможно не спать по ночам". Тася, не кричи на него. Он ведь не виноват, что оказался заложником Феликса вместе с Диной. Просит Андрей. Я не железная, Андрей. Я не подписывалась на этот кошмар. Прости, кажется, у меня просто больше не осталось сил. Невзирая на рыдание Эрика, я хлопаю дверь у спальни. Тася, ну, пожалуйста, Умоляющий произносит мне вслед след Афинский. Но я больше не могу. Кажется, еще один миг рядом с Эриком, и я окончательно свихнусь. Мне уже не хочется ничего, ни свадьбы, ни счастливой семейной жизни. Я хочу домой, к мамире. Я хочу выспаться и не слышать эти душераздирающие крики Эрика по ночам. Я скидываю с себя пижаму, натягиваю белье, летнее платье и выхожу в просторный холл. Из второй спальни выглядывают родители Андрея. Таса, что случилось? Ничего, отмахиваюсь я. Простите, это слишком большая ответственность. Я больше не могу. Мне надо побыть одной. Это очень некрасиво сбегать из дома посреди ночи, когда плачет ребенок. Но кажется, меня ничто не сможет остановить. Тася. Андрей выходит из спальни. Эрик у него на руках, и он снова плачет. Я хочу домой. Прости, что не оправдала твоих ожиданий. Наверное, тебе не стоило делать мне предложение. Я никудышняя мать. Хватаю сумочку, надеваю с собой и оказываюсь на улице. Смотрю на часы в сотовом телефоне. Начало третьего». Быстро иду по пустой набережной, сворачиваю на проспект, и спустя десять минут оказываюсь около своей многоэтажки. Набираю код от домофона. Длинные гудки, очень долго нет ответа. Ярой из сумочки, ключей нет, Видимо, я оставила их у родителя Андрея в очередную истерику Эрика. Кто? Наконец слышится сонный мужской голос. Это я, Тася. На миг я пугливо замираю. Может, звонила не в ту дверь? Откуда мужской голос в нашей квартире? Но быстрый щелчок свидетельствует о том, что я не ошиблась. Поднимаюсь на лифте и вижу, что дверь квартиры уже приоткрыта. В проходе стоит заспанный Демит в помятой майке-дреко. "Ты что здесь делаешь, Тась?» Удивленно смотрит на меня он. "А ты?" нервно сжимаю сумочку я. "Да так, в гости пришел и решил на ночь остаться. Вот и я решила на ночь вернуться". Я прохожу мимо него и в прихожей вижу Иру в шелковом халатике с растрёпанными сосно волосами. "А я все думала, когда ж ты сбежишь от них?" насмешливо посматривает на меня сестра. Ты продержалась довольно долго. Не смешно, бурчу я, и чувствую, как глаза заполняют слёзы. Эй, ты чего, Тась? Ты только не плачь, пугается Димит. Я никогда не думала, что быть матерью так трудно. «Все. Потоки горьких слез льются по щекам. Я уже не в силах их остановить. Я я считала, что люблю Андрея, а получается, что не люблю, потому что я так больше не могу. Конечно, ты не можешь. Ты же добровольно взяла на себя такую непосильную ношу, сестренка. Чужой ребенок с проблемами в развитии, родную мать способен довести до истерики, а не подготовленную морально девчонку, у которой инстинкт материнства отсутствует и подавно. Ира качает головой. Идем на кухню, приготовим чай, раз ты всех разбудила". Из спальни выходит мама. "Тася, что случилось?" Пугается она. "Я сбежала от Андрея". Дима усаживает меня за стол и суёт бумажные салфетки. Почему он тебя обидел? Нет, я не справилась с собой. Дэм, достань кружки и пирожные, командует Ира. Я смотрю, Дэм тут неплохо устроился, с бормочу я. Ира подходит ко мне, садится рядом и берет за руки. Тася, мы снова сошлись. У нас будет ребенок. «Ребенок — Ребенок? Каждое слово «ребенок» сейчас способно вызвать во мне только бурное отрицание. Да. Радостно кивает Демид и ставит передо мной коробку с любимыми пирожными Ирой из дешевой кондитерской. "И давно вы его ждете? выясняю на прошлой неделе. Иру улыбается. Я вдруг подмечаю, что она изменилась. Ушла куда-то эта ее природная грубость, и кажется, она светится изнутри. "Поздравляю. Надеюсь, ты будешь лучшей матерью, чем я". Я снова растираю по щекам слезы. Ничего не могу с собой поделать. Они льются из глаз против воли. "Тася," Ира шумно втягивает в себя воздух и сжимает мою руку. Быть приемной матерью это совсем не то, что быть родной. Это не значит, что ты плохая мама. Ты просто была не готова к тому, что на тебя свалится проблемный ребенок. Я уверена, что твой Афинский в таком же смятении, как и ты. Вряд ли ему намного легче, скорее сложнее, потому что на его плечах больше ответственности, да еще и грусть вины перед сестрой давит на грудь. Я всех предала, Ира. Предала Юрия Семёновича, Андрея, Они думали, что из меня получится достойная мать, а я, я просто убежала из дома посреди ночи. Разве нормальный человек так бы поступил? Ты никого не предала. Но скажи, ты обещала кому-то, что будешь мамой ребенку, который свалился всем как снег на голову? Нет, мне и в голову не могло прийти, что он выберет меня своей мамой. С самого начала опекунства собирались оформить на себя родители Андрея. Послушай, тебе надо немного передохнуть. Побыть наедине с собой, понимаешь? Только так ты услышишь, чего хочет твое сердце. Никто не вправе заставить тебя стать матерью и чужому ребенку». Да, наверное. Еще один звонок в дверь заставляет нас вздрогнуть. Сегодня ночь посещений Удивленно идет открывать Димит. Ира разливает в кружке чай. Демида долго нет. Видимо, пришел Андрей, не беседуют на лестничной клетке. Мужчина обсуждает ту же самую тему, что мы. Я вдруг догадываюсь, что Андрей тоже не с кем поговорить о том, что он чувствует. Теперь, когда моя истерика закончилась, я ощущаю стыд за свой срыв. "Да, пей чай", гладит меня по руке мама. «Все будет хорошо, вот увидишь". Зря она пытается меня поддержать, потому что от слов поддержки горло снова подкатывает ком. И Я боюсь, что не справлюсь. Через 15 минут мужчины появляются на кухне. "Привет", жизнерадостно улыбается Ира. "Добрый вечер", произносит Андрей. В его глазах нет осуждения или упрека. в них плещется тревога и страх. "Извини, Уткнувшись в кружку, бормочу я: "Это ты меня извини. Садись рядом с Тасей, Андрюша". Поднимается с своего места мама. "Я пойду, прилягу. Слишком много впечатлений для моей нервной системы". Мама уходит. Андрей садится рядом и берет меня за руку. «Ребенок? он же не виноват, что у него родители погибли". Садится напротив нас Демид. "Он один остался, понимаете? Был отец, а теперь вокруг него чужие люди, чужой дом, и первые дни самые сложные". Не будет резких изменений, можете не надеяться. За 10-20 дней ничего не изменится. Но если вы будете выполнять рекомендации врачей и постоянно с ним заниматься, через полгода, возможно, увидите какой-то результат. И здесь романтики не будет никакой. Здесь только трудиться надо. Мне жаль, Тася, что ты оказалась в такой сложной ситуации. Правда, жаль. Но здесь либо ты берешь на себя обязательства и идёшь до конца, или отказываешься и живешь спокойно. У меня есть знакомый специалист, детский невролог. Вступает в разговор Ира. «Раз уж на вас свалился ребенок, нельзя его бросать. Я смотрю на расплывающиеся капли чая на дне кружки. Димит, моя сестра права. Никто не виноват в том, что мы с Андреем бросились с Катерика. Эрик нашелся, и теперь только мы можем помочь ему справиться с проблемами. Да, чувствую, романтики в наших отношениях уже действительно не будет. Вздыхаю я. Дась, я не переживу, если ты от меня уйдешь». Жмаёт мою руку Андрей. Я сама этого не переживу. Вглатываю ком в горле, и поднимаю на него глаза. Может, нам надо начинать строить семью, раз у нас теперь есть ребенок. В каком смысле? Приехать от твоих родителей к тебе, расписаться наконец и воспитывать Эрика самостоятельно? Ты уверена, что у нас получится? Нам надо взрослеть, Андрей. Мы так испугались ребенка, что поселились с твоих родителей. Но лучше не становится. Какая разница, где Эрик будет не спать? У них, у тебя? Честно говоря, если бы мы переехали к тебе, я чувствовала бы себя спокойнее. Я люблю твою квартиру, там есть свободная комната, можно сделать детскую. Андрей берет меня за руки, заглядывает мне в глаза. Ты уверена, Тася? Уверена, что нам надо останавливать Эрика? Обратного пути уже не будет, со всеми вытекающими последствиями. Я уже все равно не смогу жить по-прежнему. Андрей прижимает меня к себе. Тогда подадим завтра заявление в ЗАГС? Подадим. Ура! Свадьбе быть, горько-горько. Лопает в Ира. Мы с Андреем переглядываемся. Он наклоняется ко мне и дарит нежный поцелуй. Я выдыхаю. касаюсь ладонями его щек, заглядываю в такие любимые, уставшие ореховые глаза с почти угасшими золотинками. Я люблю тебя, Тася, целует мои ладони, шепчет он. Я тоже тебя люблю. Прижимаюсь к груди и закрываю глаза. Знаю, наш путь не будет усыпан лаврами, но он уже определён. Эрик так отчаянно цепляется за меня, что будет предательством отказаться от него сейчас. Похоже, я сделала свой выбор.